12 декабря 2010 года. Воскресенье. Полдень. Санкт-Петербург. Миновало суматошное время, полное суеты и лихорадочной подготовки. Каждый день после работы товарищи-педагоги мотались по магазинам и оптовым базам. Цифры на счету и стопки долларов в карманах таили, а на берегу в далёком прошлом Росла гора ящиков, коробок, рулонов, свёрток, мешков и тюков. Там были стройматериалы для дома, оборудование и инструменты для мастерской, семена для поля и огорода, продовольствие из расчёта на 3 месяца пути и ещё много всего. Для самых любопытных в конце части будет опубликован полный карголист. Учитель труда приходил в ужас, когда представлял себе процесс погрузки всего этого добра и последующую балансировку корабля. Было бы скучно описывать, где, что и за сколько было приобретено. К концу этого супершоппинга от 5 миллионов рублей на карточке учителя осталось всего 130 тысяч, которые было решено потратить на одежду и личное снаряжение будущих времяпроходцев требовалось закупить с запасом кучу всякой всячины, начиная от тёплого нижнего белья и заканчивая тёплыми камуфлированными охотничьими куртками и непромокаемыми штармовками. Для того, чтобы без повреждений волоком дотащить коч до дыры, а потом также благополучно спустить его на воду Петрович обул все 3 киля в этикие лыжи из 15-сантиметрового алюминиевого профиля, закрепив его саморезами. Получились своего рода санки, хорошо скользящие по снегу и льду. Дыра всё это время исправно дриффовала в сторону Пыталовского карьера. И вот, в глухую метельную пол ночь с субботы на воскресенье Отставной прапорщик, подцепив коч цепями за крючья, ввернутые в боковые части килей, вывел свое детище на буксире уаза из гаража в первое, пока сухопутное плавание. Скрипел под полозьями снег, завывал ветер, беспробудно дрых в своей коморке поселковый сторож. хлебнувшей из литровой бутылки разведённого спирта, поднесённой Петровичем в честь наступающего дня Конституции. Дотащили коч до дыры вполне благополучно. Только на повороте к просике его слегка занесло, но всё к счастью обошлось. В дыру вошли с натугой. На первой передаче с визгом и скрежетом. Межвременную мембрану впервые так насиловали, протаскивая через неё негабаритный груз. Однако всё прошло успешно. Двигая с немного боком, корпус коча с чавканием соскользнул на зеленеющую траву. Андрей Викторович переключился на первую пониженную, и в свете диодных фонарей под раз 2 взяли Окончательно пропихнули корпус корабля в далекое прошлое. С натугой протащив груз по скрипящей и брыжущей свежим соком весенней траве еще с полсотни метров, УАЗ встал колесами у самого уреза воды. Выйдя из машины наружу, Петрович сначала тщательно осмотрел алюминиевую обувь килий, а затем и весь корпус. Вывод был однозначным. Путешествие прошло благополучно. Конструкция не пострадала. Нигде ничего не треснуло, законапаченные швы не разошлись, а алюминий на килях сыграл свою роль на пять с плюсом. Закончив осмотр, учитель осмотрелся. На востоке уже поднималась серо-розовая пелена утренней зари. На далёком берегу начинался новый день. Серый свет раннего утра освещал лежащие на пригорке, прикрытые плёнкой и брезентом горы закупленного для похода имущества и оборудования в два милитаризированных ноутбука IBM Lenovo ThinkPad W500, купленных специально для длительного хранения данных, уже закачана вся мыслимая и немыслимая информация, которая может понадобиться им в прошлом. Теперь осталось только собрать вместе всю команду и навсегда покинуть 21 век. Этот день станет решающим для них. Для того, чтобы беспрепятственно забрать из интерната Сергея-младшего, Катю, Валеру, Лизу, малого Антона, Веронику и совсем юную Марину, пришлось купить им всем на воскресенье билеты в цирк. То есть старших подростков купить Он мог взять под свою ответственность, не вызывая никаких подозрений. Но вот насчет малышей могли появиться вопросы. Погода стояла мерзкая. Продолжалась вчерашняя метель. А в УАЗ двое взрослых, четверо подростков и трое детей никак не помещались. И тогда учитель физкультуры взял на сутки в аренду грузопассажирский микроавтобус Соболь комби, рассчитанный на одного водителя, семерых пассажиров и 300 килограмм груза. Все удовольствие 2000 рублей в сутки и 8000 залога. Возникает вопрос, зачем столько груза? Дело в том, что команде будущих прогрессоров предстоял налет на одно знакомое Андрею Викторовичу ателье, где быстро и качественно и относительно недорого – шили одежду и обувь для туризма, охоты и рыбалки. Бывших сироток требовалось полностью экипировать, что называется от и до, на все случаи жизни, на воде и на суше. В коробках на дальнем берегу ждал своего часа ещё один сюрприз, о котором взрослые пока предпочитали помалкивать. Вот так, с комфортом, два учителя авантюриста около 10 часов утра подкатили к антернату. Пока шёл разговор с начальством, Малыму было приказано не мельтешить и не отсвечивать. Когда будет надо, их позовут. Петрович знал, что если вся эта компания с просящим видом будет торчать в коридоре, то у директорши появится шанс продемонстрировать свою власть, повыделоваться и из-за её поганого характера потерять уйму времени. А может случится и так, что ради принципа Горилов упрётся насмерть, и тогда придётся звать коллегу с его сойгой. Последняя фраза, конечно, из области чёрного юмора, но, пожалуй, предпринять кое-какие решительные меры всё же пришлось бы, иначе вся затея могла полететь к чертям. Петрович не мог и представить, что он уйдёт в прошлое без своих юных друзей. Но всё обошлось, Билеты в цирк, белый микроавтобус, а самое главное – 10 тысяч рублей и литровая бутыль самого настоящего домашнего армянского коньяка смягчили душу старой мизантропки. Самым главным тут был, конечно, коньяк. Только лизнув пробку, Галина Гавриловна поняла, что ей сделали по-настоящему царский подарок. Такой коньяк вообще не продают. Он только для внутреннего употребления, для семейных торжеств, свадеб и похорон. Мысли, всплывшие в директорской голове, можно было прочесть без всякого мелофона, исключительно по лицу. Эти два ненормальных мужика возятся с юнными отбросами общества, будто это их собственные дети. А мне-то что от того Кроме мелких, но приятных дополнений к источникам дохода. Директорша взяла деловую ручку и выписала два пропуска на семерых воспитанников, отпущенных в город до 18:00. Один пропуск на четыре фамилии под ответственность педагога Грубина СП, а другой на три фамилии под ответственность педагога Орлова АВ. Подпись, печать, документ готов. Пришлось всё-таки позвать в физрука за ради подписи на бумажке, которая временно отпускала на свободу Ваlerу, Лизу и младшую Марину. Товарищ старший прапорщик явился, нагоняя на директоршу Отырьп своим усыпанным снегом камуфляжем. Ну что поделать, если им одам не переносят стиль милитари, а он только его и носит. Чиркнув свою подпись под пропуском, бравый мужчина вместе с бумагами удалился обратно к машине, а Петрович пошел собирать свою команду. Катя поймала его на втором этаже и мертвой хваткой вцепилась ему в руку. За ее спиной стояла высокая, худая, белобрысая до белизны девочка, Катина одноклассница. Учитель помнил, что ее зовут Лялей, и что в интернат она попала совсем недавно. И ещё очень и очень из-за этого переживала. "Сергей Петрович", прошептала Катя ему в самое ухо. "Возьмите, пожалуйста, с нами Лялю. Она добрая и шьёт хорошо. Ну что вам стоит, возьмите, не пожалеете". Тот вздохнул и аккуратно расцепил Катины пальцы на своей руке. Он не мог оставить на улице брошенного котёнка. А тут не котёнок, а целый человек. смотрят на него синими молящими глазами. -с -с, "Катерина Петровна", сказал он. "Не кричите так громко. Я бы её взял, но у нас с Андреем Викторовичем поймённый пропуска на 7 человек, и Ляли в нём нет. Ей на вахте просто не отдадут пальто и не выпустят за ворота. Что будем делать?" "Я знаю, Жарко зашептала Катя. Позади территории за футбольным полем и турниками в заборе есть дырка. Через неё пацаны летом в лес лазают. Чёрный ход открыт. Я проверяла. Мусор из столовой ещё не выносили. А дырки совсем близко до поворота дороги. Я дам ей свой свитер, а Лиза варежки. Ляле сильная, она дойдёт. Хорошо, сказал учитель. Под вот твою ответственность, Екатерина Петровна. Затем он посмотрел сначала на часы, потом на Лялю. Через 15 минут мы будем на повороте. Ждём не более 5 минут. Если сможешь, значит ты наш человек. Время пошло. Прикрыв рот рукой, чтобы не закричать от радости, Ляля метнулась по коридору к дверям их с Катей спальни. Сама же Катя, сохраняя достоинство, пошла рядом с Сергеем Петровичем в другую сторону от того обруивались смешанные чувства между приятным удовлетворением от сделанного доброго дела и страхом от мысли во что я ввязался но некогда было предаваться рефлексия им с Катей ещё нужно было собрать всех малых и спуститься с ними на вахту где уже занял свою позицию отставной прапорщик. Там, внизу, всё прошло как по маслу. Вахтёр глянул в подписанные директором пропуска и решил воспитанникам забрать из гардероба свои пальто, шапки и шарфы. Мужчины расписались в журнале, после чего гуськом вывели детей на улицу. Ещё раз, показав пропуска сторожу, сидящему в будке у ворот, Они все влезли наконец в тёплый антронный микроавтобуса, уже урчащего мотором на холостом ходу. Фезрук выжал сцепление и выехал на дорогу. За исключением неизбежных случайностей, операция эвакуация в общем и целом шла по плану. У поворота на обочине на самом ветру уже приплясывала, обхватив себя руками за плечи. тоща, несуразная фигура. Андрей Викторович аккуратно притормозил, и Петрович, сдвинув дверь в сторону, втянул стучащую зубами лялю внутрь. Валера подал термос, и учитель труда щедро налил удачливой Беглянке полную крышку горячего сладкого чая с парой чайных ложек кондика для аромата, а потом отправил её размякшую и покрасневшую в цветник. На заднее сиденье, где уже сбились в кучку Катя, Лиза, Вероника и Марина. Как только все уселись и уплотнились, Петрович по Гагарински сказал: "Поехали". И его коллега нажал на газ, и прошла скрылась за поворотом дороги. В ателье с Лялей возникли проблемы на всех остальных несовершеннолетних членов команды. Сергей Петрович заранее дал размеры. Одежда для них была уже сшита, и сейчас только предстояла примерка и окончательная подгонка. Причём все детско-юношеские вещи шились с большим запасом ткани на швах, чтобы потом можно было распороть их и заново сшить уже на больший размер. Для Ляли костюма не было, и ей пришлось подбирать из тех готовых изделий, что предназначались к продаже через магазины. Короче, своя малая орнаутская улица есть не только в Одессе, и не будет тайной, что ещё с советских времён более половины импортных шмоток совсем не импортные. Но это лишь полбеды. Готовые изделия, правда, сшитые на мужчин, конечно, нашлись. Надо было только чуть больше повозиться с подгонкой. Главная же проблема заключалась в другом. За экипировку для остальных членов команды бывший прапорщик уже дал аванс наличными из своих личных денег. И теперь Петрович с карточки должен был лишь произвести окончательный расчёт. Пришлось сбрасывать карточку до нуля, собирать по карманам последнюю наличку и опять проставляться хозяйке ателье. самым настоящим армянским коньяком. И все равно не хватало около пяти тысяч. Андрей Викторович даже положил в кучу свое золотое обручальное кольцо. Увидев такую картину, хозяйка заведения, очевидно вспомнив, что эти двое уже сделали ей оплаченный заказ на триста с лишним тысяч, махнула рукой. Может, в ней проснулась совесть, а может, и разыгралась жадность. Не захотела расставаться с коньяком и теми деньгами, что эти двое смогли собрать. А может, дело было в том, что лет 15 назад Андрей Викторович служил вместе с её покойным мужем. Ладно, махнула рукой Антонина Степановна. Берите, отдадите, когда сможете. И она не прогадала. Она поимела с них вполне приличную сумму. Полный комплект первопроходца состоял из двух пар летнего и двух пар тёплого зимнего белья, двух пар свитеров и трико, двух тёплых фланелевых рубашек, одной демисезонной непромокаемой куртки-ветровки с капюшоном, двух пар плотных брюк цвета хаки, рыбацкого непромокаемого костюма, чёрной вязаной шапки, летнего и зимнего охотничьих камуфлированных костюмов. камуфлированного жилета разгрузки, белого маскировочного чехла на зимний костюм, непромокаемых перчаток и тёплых зимних рукавиц. До кучи через её связи были куплены высокие резиновые сапоги, лёгкие летние и тёплые зимние охотничьи ботинки, и всё это надо примерить и при необходимости подогнать. После 3 1/2 часов охот Ахов, восторженных писков и визгов из ателье с большими хозяйственными сумками в руках, вышла компания, совсем не похожая на прежнюю. Больше всего сейчас они смахивали на юношескую сборную по одному из зимних видов спорта. Козённые сиротские шмотки были сложены в большие пластиковые мешки и оставлены на даче Сергея Петровича. Когда их бросятся искать, то в первую очередь обязательно сунутся туда и сразу наткнутся на казённое добро. Но что при этом подумают, уже никого не волновало. Покидав сумки и мешки в багажное отделение соболя, компания одинаково одетых подростков чинно расселась по своим местам. Переполняющие их эмоции отражались на лицах. Андрей Викторович Вышедший из ателье заранее, чтобы прогреть двигатель, тронул машину с места, и они покатились вперёд навстречу новой жизни. Товарищ старший прапорщик вёл машину предельно аккуратно, стараясь не привлекать внимания гаишников и молился о том, чтобы им хватило бензина. На всю компанию у них при себе не оставалось и рубля. Но до Заветной просеки доехали благополучно. По дороге все молча смотрели в окно, понимая, если всё пройдёт как задумано, они никогда больше не увидят ни этого города, ни этих машин, ничего того, что есть в этом времени, кроме того, что они возьмут с собой в прошлое. Они прощались со всем добрым и недобрым что пришлось испытать им здесь в первой части своей жизни. Всего неделю назад четверо из них впервые ступили на землю юного, ещё не знающего цивилизации и мира. И вот теперь они уходят туда окончательно и бесповоротно. Но на их лицах не было слёз. Теряли они в этом мире совсем немного, а вот приобрести должны были весь мир. Машину остановили неподалёку от дыры. Мила пурга. Скоро наверняка разыграется самая настоящая метель, что очень хорошо, поскольку после неё не останется никаких следов. Въехать в прошлое они особо не было уже невозможно, поскольку дыра уже почти наполовину сдвинулась на обочину. Дождавшись, пока разобравшие свои сумки дети во главе с трудовиком пешком направиться к проходу в прошлое. Товарищ старший прапорщик развернул машину и в обход через трассу Кола погнал её на дачу Грубина. Там уже было пусто. В покинутом и нетопленом с утра доме гулял ветер. Заброшенность подчёркивала отсутствие четвероногих обитателей. Обе собаки, две кошки и кот Проживавшие у Сергея Петровича на правах равноправных квартирантов уже переселились на далёкий берег. Из гаража-мастерской были вывезены все инструменты, а с кухни вся посуда. И лишь брошенная из-за своей неподъёмности библиотека напоминала о хозяине дачи, его отце и деде. На последних каплях бензина, загнав во двор соболь, Андрей Викторович пересел в свой УАЗ. 10 минут, пока прогревался мотор, он ходил по дому, прощаясь с местом, в котором прожил почти год. Но всё когда-то кончается. Мужчина выехал со двора и, убедившись, что пучеглазый всё ещё в ауте, напрямую, не оглядываясь, погнал УАЗ к просеке. В дыру пришлось продираться через растущий на обочине подлесок, но машина выдержала и с хрящом и с крежетом проломилась в прошлое. Если эту дыру не обнаружат до завтрашнего утра, то значит, ее уже не обнаружат никогда, и связь между прошлым и будущим снова прервется на неопределенное время. Приложение к первой части. Карго-лист. Читать только тем, кто не верит в то, что описанные события реальны с технической или финансовой стороны. Или тем, кто желает повторить подвиг. Стройматериалы для дома. Железо кровельное с полимерным покрытием. 450 метров квадратных. 1310,4 килограмма. 73 920 рублей. кровля дома. Сетка сварная цинк. 2,5х50х50. В ПВХ. 80 м2. 123 кг. 12000 рублей. Фундамент лента. Цемент М600. 550 кг. 6600 рублей. Фундамент лента. Гвозди разные. 250, 150, 100, 40, 20 мм. 500 кг. 12,5 тысяч рублей. Сборка деревянного каркаса. Клей мездровый экстра 100 кг. 16 тысяч рублей. Сборка каркаса и внутренних элементов. Стекло, покрытое бронепленкой 5 мм. 20 м2. 250 кг. 17 600 рублей. Остекление. Пленка ПВХ трехслойная, УФ-защита армированная, 1000 метров квадратных, 115,2 кг, 15200 рублей. Оборудование и инструменты. Бетонная мешалка Прораб ЕСМ-300С380, одна штука, 160 кг, 33840 рублей. Ленточно-пильный горизонтальный станок Р-800, одна штука. 1050 кг 225.800 руб. Саломареска КР 02 4 кВт. 1 штука 65 кг 21.000 руб. Станок токарный Encore Corvette 75 по дереву. 1 штука 80 кг 3.200 руб. Электропила ципная Stiga S 2416 ку 3 штуки. 15,9 кг. 15.000 руб. Лесоповал. Перфоратор Metabo ХЕ96. 2 штуки. 24 кг. 89.660 руб. Каменоломня. Буровой станок 4,5 кВт. 45 ПМ скважина. 1 штука. 250 кг. 120.000 руб. Скважины для воды. Штроба рез Interskol UM 230/2100. 2 штуки. 16 кг. 9498 руб. Борозды в камне. Болгарка Interskol USM 125/1100E. 2 штуки. 562 кг. 4284 руб. Каменоломя. Электрорубанок Интерскол Р-110-1100М, 2 штуки, 9,5 кг, 6,5 тысяч рублей, для отделочных работ. Электроножовка Макита ГР-3070СТ, 2 штуки, 16,6 кг, 24 760 рублей, для конструкционных работ. Скилл 4900АА, 2 штуки, 10 килограмм, 7760 рублей, для отделочных работ. Электрофрезер Диолт DW626, 2 штуки, 22 килограмма, 46 480 рублей, для конструкционных работ. Электрофрезер Энкор ФМЭ. 12000-8Э 2 штуки 10 кг 5240 рублей Для отделочных работ Дрель ударная Интерскол ДУ 13000-820ЭР 2 штуки 6,8КГ 4506 рублей Для конструкционных работ Дрель шуруповерт Энкор ДШЭ2Р Дрель шуруповерт 4 штуки. 6,4 килограмма. 5600 рублей. Для отделочных работ. Электроприалка. 2 штуки. 11 кг. 11 тысяч рублей. Машинка швейная «Зингер». 1 штука. 55 кг. Осталась от бабушки Сергея Петровича. Машинка швейная электрическая. 1 штука. 7 кг. 10 899 рублей. Наковальня 1 штука, 45 кг. Собственность Антона Игоревича. Молот, кузнечный и прочий инструментарий, 150 кг. Собственность Антона Игоревича. Энергетика, ГЭС, 30 кВт. Синхронный генератор Эликон Пауэр, ГЭС, 30, 400, 30 кВт. 1 штука, 210 кг, 48 тысяч рублей. Автомат ВА 5735340010 160А/3P/400В/40КА одна штука 1 кг 4097 руб. Выходной автомат Электрик газогенератор 30 кВт Газогенератор УКГ-150, автомобильный, 1 штука, 300 кг, 336 тысяч рублей. Двигатель 451МИ, 1 штука, 500 килограмм, 21 тысяча рублей. Синхронный генератор Элекон ПОЭР-ГС, 30, 430 киловатт, 1 штука, 210 кг, 48 тысяч рублей. Автомат ВАА-1. 57, 35, 34, 00, 10, 160А, дробь 3П, дробь 400В, дробь 40ГА, 1 штука, 1 килограмм, 4097 рублей, выходной автомат. Электрические сети и электрооборудование. Кабель КГ 3 на 10 плюс 1 на 6 квадратных миллиметров. 500 погонных метров. 400 кг. 10 807 рублей. Линия от ГЭС к мастерской. Рубильник реверсивный. OT 100F3S. 3P 100A. Одна штука. 5 кг. 122 487 рублей. Коммутатор линий. Кабелька Г. Кабелька Г. 3 на 1,5 плюс 1 на 1,5 квадратных миллиметра. 500 погонных метров. 96 кг. 21.130 руб. Линия от мастерской к дому. Кабель КГ2 на 0,75 квадратных миллиметра. 1000 погонных метров. 90 кг. 16.910 руб. Проводка в доме от мастерской к бане, конюшне, насосом ЕТЦ. Щит ШЭР1 3136 12 40 УХЛ4 63А 12 на 16А. Осветительный навесной две штуки 2 кг 12684 и 2 руб. Расключение проволоки в доме. Выключатель ПЛМ 1КЛ с подсветкой О/П IP54 серый 200 штук 30 кг 29964 руб. Выключатели электрические для открытой проводки влагозащитные. Патрон Е27 ФНК-05 керамический настенный белый. 100 штук 10 кг 4999 руб. Лампа светодиод тёплый белый свет 3 Вт Лд 3-G45/830/E27 200 штук 20 кг 34724 руб. Эквивалент Lon 30 Коридоры туалеты баня Ец Лампа светодиод тёплая белый свет 12 Вт Лд 12 5- -1. А600 дробь 830 дробь Е27. 200 штук. 20 кг. 79 628 рублей. Эквивалент. Лонг 95. Спальник, кухня, класса, мастерские, ГЕЦ. Светильник, светодиод, консоль. ЛЕ СКУ. 22 160 04 32 65 Д 160 Ватт. 10 штук, 50 кг, 149 150 рублей. Эквивалент ДРЛ-400, уличное освещение. Розетка, палмия, со шторками и крышкой, О-П-IP54, серая, 50 штук, 12,5 кг, 6166 рублей. Розетки электрические для открытой проводки, влагозащитные. Рамка 1ЛК60, 864108, черная, экопласт, 200 штук, 10 штук, 9496 рублей. Монтажные накладки. Фурнитура, наконечники, крепеж, изолента, припой, канифоль, ЕТЦ, 50 кг, 50 тысяч рублей. Монтажные приспособления и расходные материалы. Щит ЩЕР 0 3136-6-41УХЛ3 40А плюс 6 на 16А осветительный навесной 1 штука 1 кг 3 322,5 рубля. Расключение проводки на прочие объекты в мастерской. Автомат. ВА 573534001080А-3П-400В-25КА. Одна штука. 0,5КГ. 3759 рублей. Подключение оборудования мастерской. Мобильная мини-ГЭС. 7,5 кВт. Синхронный генератор Элекон Повер ГЭС. 10-230 кВт. 10,8 кВт. Одна штука. 96 кг. 26 500 рублей. Автомат VA-63. 11 207. C40A-1P-4,5 КА. Одна штука. 0,5 КГ. 167,98 рубля. Выходной автомат. Кабель КГ 2х6 квадратных миллиметра. 50 погонных метров, 208 килограмм, 38 100 рублей. Удлинитель от мини-ГЭС к инструменту. Транспорт. УАЗ-469, модернизированный в Бигфут, 1 штука. 1,195 кг, 35 000 рублей. Цена переделки. Газогенератор УГК-150, автомобильный, 1 штука. 300 кг. 336.000 руб. Перевод УАЗ на дрова. Водоснабжение, кухня и баня. Насосы и линии. Погружной насос UniPump Eco 5, 32 мм, 220 В, 2200 Вт. 2 штуки. 100 кг. 18.000 руб. Обсадные трубы для скважин с резьбой. Диаметр 125, дробь 110 мм, L равно 3 метра, 4 штуки. 32,64 кг, 5484 рубля. Скважинный фильтр с нержавеющей сеткой. Диаметр равный 125, дробь 115 мм, L равно 2 метра, 2 штуки, 10 кг, 7200 рублей. Полиэтиленовые трубы ПНД. Диаметр равный 110/102. 110 погонных метров. 147,4 кг. 16549,5 рублей. Обсадка скважин. Полиэтиленовые трубы ПНД. Диаметр 40/32. 110 погонных метров. 47,74 кг. 5000 0,57 за 8 руб. Полиэтиленовые трубы ПНД, диаметр равен 32/25. 110 погонных метров. 33 кг. 3280,2 руб. Линии разводки. Полиэтиленовые трубы ПНД, диаметр 25/20. 110 погонных метров. 18,70 кг. 2000,002 руб. Местная разводка сетей. Полиэтиленовые трубы ПНД, диаметр 16/10, 110 погонных метров. 12,87 кг. 1045 руб. Разводка по кранам. Фурнитура: переходники, краны, муфты, уголки, поворотники, ящик. 20 кг. 50000 руб. Кухня и баня. Мойка кухонная, вроде PIO Bar, 3 1/2, 38 на 13 1/2 на 38 см. Нержавейка, 4 штуки. 60 кг. 16.000 руб. Смеситель Elegance Nordik 5600242 для кухни, хром. 4 штуки. 2 кг. 5.320 руб. Слив для мойки с крышкой и переливом 4 штуки, 6 кг, 15 040 рублей. Канализация. Отвод 50 на 45, 4 штуки, 1 кг, 99,2 рубля. Канализационные трубы ПВХ, диаметр 50 мм, L равно 0,56 м, 4 штуки, 0,52 кг. 99,2 руб. Кристаллина однополосная ПП 110х50х50х45. Плюс заглушка на 110, 2 штуки, 1 кг 288,82 руб. Отвод 110х87, 6 штук, 3 кг 396 руб. Отвод 110х45, 2 штуки 1 килограмм 109 рублей. Канализационные трубы ПВХ. Диаметр равный 110 миллиметрам. Длина 3 метра. 16 штук. 34,32 килограмма. 4794 рубля. Сливной трап Алкопласт АПВ-12. 150 на 150, дробь на 110. 2 штуки, 2 килограмма. 1786 рублей. Посуда, котел, казан для горячей воды в баню, 200 литров, 1 штука, 66 килограмм, 37 050 рублей. Плита, чугун для очагов, 120 на 80 на 5, 4 штуки, 149,76 кг, 40 000 рублей. Котел, казан. Для приготовления пищи в очаге 25 л, 4 штуки, 61,88 кг, 20.280 руб. Посуда кухонная металлическая, эмулированная, 50 кг, 20.000 руб. Чайники, миски, кружки, ложки, ец. Прочее: культура, литература, технологии. Ноутбук IBM Lenovo ThinkPad W500 2 штуки, 5 килограмм, 120 тысяч рублей. Ноутбук HP, 8 штук, 20 килограмм, 120 тысяч рублей. Панель солнечная Sony, 300 ватт, 2000 на 1000 на 40. Одна штука, 23 килограмма, 13 тысяч 500 рублей. Принтер лазерный, 300 DPI, 1 штука, 5 килограмм, 9 тысяч рублей. Бумага белая, 20 пачек, 50 килограмм, 6900 рублей. Охота. Огнестрельное оружие. Винтовка Мосина с оптическим прицелом, 1 штука, 4,5 килограмма. Собственность Сергея Петровича. Патроны. 7,62х54Р. 2000 штук, 57,6 килограмм, 50 тысяч рублей. СКС, 1 штука. 3,9 КГ. Собственность Антона Игоревича. Патроны. 7,62 на 39. 3000 штук. 65 килограмм. 36 тысяч рублей. Сайга-12. Две штуки. 9 килограмм. 27 тысяч. Одну купили. Одна собственность Андрея Викторовича. Патроны 12-го калибра. Дробь. 250 штук, 11,25 кг, 4,5 тысячи рублей. Патроны 12-го калибра, картечь, 250 штук, 11,25 кг, 6 тысяч рублей. Патроны 12-го калибра, пуля, 250 штук, 11,25 кг, 13,5 тысяч рублей. Гильза латунная 12-го калибра, 500 штук, 10,7 кг, 30 тысяч рублей. Капсуля КВ-209, 12 тысяч штук, 12 килограмм, 22 тысячи 800 рублей. Порох Ирбис Охота, 96 упаковок, 24 килограмма, 30 тысяч 240 рублей. Дробь номер 5, 50 кг, 7250 рублей. Картечь 50 кг, 7475 рублей. Свинец весовой в чушках, 50 кг, 4000 рублей. Пресс для набивки патронов 12-го калибра, 1 штука, 1,45 кг, 5000 рублей. Пулелейка 12-го калибра, 1 штука, 0,41 кг. 4450 руб. Высечка для вырубки пажей 12 калибра, одна штука. 0,1 кг. 335 руб. Прибор для запрессовки, выпрессовки капсюлей 12 калибра, одна штука. 0,15 кг. 345 руб. Дозатор пороха для снаряжения патронов, одна штука. 790 руб. Весы электронные для пороха и дроби, 1 штука, 0,315 кг, 2630 рублей. Холодное оружие. Блочный арбалет «Архонт», плюс экипировка, плюс 4 стрелы, 8 штук, 35,2 кг, 216 тысяч рублей. Стрела арбалетная «Карбон-Экспресс-22» со сменным наконечником. 96 штук, 38 400 рублей. Наконечники для стрел, G5 SGH, шокеры на мелкую дичь и птицу, 24 штуки, 12 800 рублей. Наконечники для стрел, G5 Montech, на крупную и среднюю дичь, 75 штук, 55 000 рублей. Наконечник для охоты на рыбу, фирмы Muzzi X. 21 штука. 14 700 рублей. Спортивные, учебные, наконечники. 75 штук. 3 750 рублей. Кейс для наконечников. 8 штук. 20 килограмм. 9 600 рублей. Нож Казак 1. Кожа дробь Дамаск. 12 штук. 2,34 килограмма. 72 480 рублей. только членам клана. Мочеты Кукре 15 Ченпур 12 штук. 8,4 кг. 75.360 руб. Только членам клана. Нож Козак 1. Кожа Друп 165. 24 штуки. 4,68 кг. 48.960 руб. Подарки местным вождям и неофитам. Снаряжение. Лыжи охотничьи 12 пар, 60 кг, 45.000 руб. Рыбалка. Палатно-сети 187 текс на 4. Условный диаметр 1,40 мм. 50 мм. H 13,5 м. Длина 44 м. dil.uzol.kapron.zel. 13 кг, 4 штуки, 52 кг, 24 тысячи рублей. Удилище Карповое, Сурфмастер, Биг Гейм, 4,5 метра, 12 штук, 6 кг, 30 тысяч, 288 рублей. Удилище Спиннинговое, Дайва, Неуэрсал, 602 ЛФС, 12 штук, 8,4 кг. 49 056 рублей. Аксессуары для рыбалки. Лески, шнуры, крючки, поплавки, сачки, ЭЦ. 20 кг. 50 000 рублей. Земледелие. Плуг двухлемешной под оаз. Самопал. Одна штука. 250 кг. 45 500 рублей. Один лемех съемный. Барана. Самопал. Одна штука. 15 килограмм. 11,5 тысяч рублей. Мотокультиватор электрический. Wolfgarten S 30E. Три штуки. 39 килограмм. 32 700 рублей. Ручной садовый инструмент. Без рукояти. 25 кг. 5000 рублей. Картофель семенной. 300 килограмм. 15 тысяч рублей. Семена зерновых и масличных и технических культур 100 кг 2452 руб. Семена овощей и экзотиков чай, кофе, чёрный перец 3,575 кг 16498 руб. Прочие припасы соль 100 кг 180 руб. Продовольствие на 3 месяца на 12 человек и двойной резерв 2105 кг 63.622 руб. Итого вес груза 13.273 кг перегруз 2045 кг рост осадки из-за перегруза 8-10 см затрачено на груз 4 млн 104 853 рубля, на оснастку 730 840 рублей, остаток 164 307 рублей.